Глава 22. В очередной раз пробормотал я, глядя на фамилии в списке. Большую часть из них я видел впервые в жизни, но то, что два из пяти предметов ввел лично Ульянов, оказалось за гранью свинства. И если нормативы по физической подготовке и рукопашному бою я должен сдать без каких-либо проблем, то с экономикой, философией и литературой меня могли просто прокатить. По крайней мере, Когда я только заговорил о срочной сдаче контрольных и проверочных работ, он так гаденько улыбнулся, что никаких сомнений не оставалось. Мира и дружбы нам не видать. Но и крест на своей идее сдать все экзамены и вырваться в число лучших я оставить не собирался. «Нужно простудировать устав». Может найти должностные инструкции, хоть что-то, что заставит Козлобородова принимать у нас зачеты, — проговорил я, сидя в столовой. Стоило объяснить, в чем дело и чего нас лишили, как студенты-первокурсники стали решительно настроены и очень злы. Вот только направить гнев оказалось не на кого. Сами себе злобные буратины. Может попросить принять все экзамены Гаубицева? предложил Лёха. Он вроде и не так бесится последнее время. «Даже если согласиться, в штатном расписании он указан как преподаватель математики, мат-анализа, баллистики и подобного. Нет, нам нужно либо достучаться до наших же преподов, указанных в списке, либо привлечь других ведущих в училище те же специальности», проговорил я, взвесив все варианты. «Можно начать с физрука». Коротов уже приходил на наши тренировки, видел, как мы стараемся. «Придем все вместе, вряд ли он нам откажет», — сказал я, постучав пальцем по расписанию. «Но нужно решить с Ульяновым. У кого есть идеи, как с ним разобраться?» «Можно попробовать его купить или шантажировать», — нахмурившись, предложил Леха. «Не может быть, чтобы за ним не числилось никаких грешков?» «Это понятно, но вот найти их оперативно не выйдет». Мы до сих пор архив экзаменов прошлых лет не отыскали, а у нас всего три дня до первого официального зачета, произнес я, поднимаясь. Всем переодеться в спортивное. Пойдем штурмовать зал. Вот это дело! На штурм! крикнул Леха, и вот тут же поддержало несколько голосов. А уже через пятнадцать минут мы собрались плотной толпой перед крытым спортзалом, рассчитанным на занятия одной группы. Мы же пришли всем потоком, 75 человек первокурсников. Так что даже спешившие на плановое занятие алфавитовцы из 1Б не сумели протиснуться через наше оцепление. «Пустите, у нас сейчас пара начнется!» — возмутился какой-то бугай, попробовавший применить силу и тут же пожалевший об этом. «Позовите дежурных! Что за бардак тут происходит?» — раздалось несколько возмущенных голосов, потонувших в громком звонке на пару. Я стоял у самого зала, доверившись товарищам, прикрывавшим мне спину. Прошло еще пять минут, прежде чем дверь в зал распахнулась, и наружу выглянул недовольный физрук. — Какого черта вы тут развели? — спросил, как обычно, гладко выбритый Коротов, мельком осмотрев толпу и, наконец, остановившись на мне взглядом. — Иванов, — «Потрудитесь объясниться, что вы устроили? Что за бардак?» «Никакого бардака, ваше благородие. Группы ТУФ пришли на сдачу промежуточных нормативов для допуска к зачету», вытянувшись, громко произнес я. «Согласно расписанию, вы являетесь нашим учителем и инструктором. Вот документы, полученные в учебной части». «Какие еще документы?» Не понимая, о чем речь, спросил мужчина, беря кипу бумажек, который мы буквально выторговали у секретарши за несколько шоколадок. «Кто заполнял ведомости о сдаче? Сами? Где подпись куратора?» Вот тут мы, конечно, попали. По уставу это не требовалось. Обычно куратор подписывал ведомости после их заполнения, и я искренне рассчитывал выкрутиться, сдав готовые документы уже после того, как большая часть допусков окажется у нас в кармане. Но вот не про канала. «Ясно», — усмехнулся физрук, — «решили заняться самодеятельностью. И на кой черт мне с вами возиться? Думаете, самые умные? Первые пришли?» «А нет?» — чуть насупившись, спросил Леха. «Ну, чтоб всем курсом такое да, впервые. Обычно всякие выскочки лезут в попытках перевестись. Только мне-то что с того?» — ехидно спросил Коротов. По его глазам я видел, что еще немного, и он просто махнет на нас рукой, позвав своих студентов на обычные занятия. «Как насчет спора?» — прямо спросил я и заметил, как в его глазах мелькнула тень интереса. «Деньги против зачета». денег мне и так хватает», — проговорил Семен Коротов, посмотрев на меня и чуть прищурившись. «Ты хочешь один пройти испытание и сдать нормативы?» «Нет, всем потоком», — немедленно ответил я. «Хорошая уверенность. Поступим так. Если все твои товарищи сумеют выдать норму для допуска к зачету, я приму их автоматом. А нет, и ты больше никогда даже не появишься у меня на пороге», — усмехаясь, проговорил физрук. «Готов поставить все не на себя и свои силы, а на непонятных парней рядом. Они не непонятные, они мои однокурсники. Так что да, я готов поставить на них. Пусть ответил я быстро, но на самом деле уверенности не было ни на грош. Да, они занимались вместе со мной, но тренировались все по мере силы собственного усердия. Но пусть только кто-нибудь попробует не сдать. — Ну хорошо, — усмехнулся Семен. Заходите, стройтесь у той стены, только беговую дорожку не перегораживайте. Стоило зайти в зал, как сразу стало просторно. Я вдруг понял, что большую часть первого этажа, да и вообще здания, в котором мы находились, занимал именно крытый стадион. Неполноценный, конечно, но метров 30-35 в длину и больше 20 в ширину. Бояре, начинаете разминку. «Сегодня у вас свободная программа. Заодно сможете понаблюдать за тщетными попытками отстающих групп выполнить ваши нормативы», — распорядился Коротов, оставляя группу «Б» возле тренажеров по центру зала. «Так, на дорожку по трое. Выходите, называете фамилию, по сигналу бежите. Сто метров, норматив 12 секунд. Посмотрим, чего вы стоите». И тут я понял, что никто из нас ни разу не бегал на время. На выносливость — да, постоянно, но вот на скорость, да еще и всего сто метров без разогрева. «Шебутной, Жеребцов, идем», — сказал я, выходя в первой тройке. «Остальные начинайте разминку, только попробуйте меня подвести». «Так шибутнов Жеребцов, Иванов», — отметил у себя в таблице физрук. На старт, внимание, марш! Мы рванули вперед, не жалея мышц. Я едва успел перед пробежкой несколько раз подпрыгнуть, разгоняя кровь в голенях и раздышаться, и немедля ринулся вперед. Бежать по ровному прорезиненному полу, по размеченным дорожкам, было куда легче, чем под дождем или вовсе по грязи, но вот скорость... На середине круга я понял, что отстаю от Жеребцова почти на три метра и поддал изо всех сил, сумев выровняться только перед самым финишем. «Неплохо», — хмыкнул Коротов, что-то отмечая у себя в таблице. «Следующая тройка. Записываемся. На старт, внимание, марш!» Если во время собственной пробежки я время засечь не успел, то тут следил во все глаза. Ребята бежали изо всех сил и почти заканчивали круг, когда часы на стене отсчитали 12 секунд. Неужели не успели? Если тренер не засчитает им зачет, все пропало. «Следующие!» Снова не озвучив результаты, проговорил тренер. «Старт!» Пробежавшие 100-метровку тяжело дышали. Некоторые привалились к стене, выравнивая дыхание, другие вообще попадали на пол. Все выкладывались на максимум своих возможностей, но с каждой тройкой результаты были все хуже. Не сильно, где-то на полсекунды, секунду максимум, но если верить часам, в двенадцать не укладывалось даже больше половины, и это был явный провал. Ладно. Может, у вас хоть с силовыми не так все плохо? Проговорил Семен Коротов, когда последняя тройка добежала до конца дорожки. Подтягивание. С утяжелителем. Тридцать два килограмма. По очереди. Берете пояс, пристегиваете и идете к турнику. Это же половина моего веса, — простонал Леха, увидев здоровенную гирю, крепящуюся к толстому поясу. Да, такой подставы я тоже не ожидал. Но раз сам вызвался, тем более я уже отдохнул после бега и даже сделал расслабляющую дыхательную гимнастику. Тридцать два кило. Для кого-то этот вес совершенно несущественный, если ты весишь под сотню, и это не жир и пивное пузико, а мышцы. Вот только я даже сейчас весил максимум 65, как и Леха, а поднимать и вовсе придется почти полную сотню. Застегнув пояс и двумя руками взяв гирю-утяжелитель, я подошел к торнику. Группа «Б» почти всем составом оставила тренировку и с ехидством наблюдала, как я повис на перекладине и с хэканьем выдохнул, вытягивая себя вверх. «Выше! Подбородок над турником! Ноги поджать! Еще раз!» — крикнул Коротов, и я выругался, но только в мыслях. Связки и мышцы трещали. Ни разу я еще не делал такие упражнения, только обычные подтягивания и сейчас даже два раза казалось недостижимым результатом. «Мало еще раз!» Я смог подняться восемь раз. На девятом пальцы предательски разжались, и я рухнул на пол с грохотом, уронив гирю и чуть не проломив покрытие. Хорошо, хоть оно предназначалось для того, чтобы выдерживать такие нагрузки, и гиря, чуть подпрыгнув, замерла на месте. Но неплохо. Прокомментировал тренер. Сколько ты весишь? Около 60, ответил я, пытаясь размять занемевшие от напряжения скрюченные пальцы. Черт, даже если я с трудом могу такое потянуть, сколько из наших вообще не сдадут экзамен. После бега я уже особо и не рассчитывал на получение зачета, но сдаваться не собирался. Так, пояс снимай, надо тебя взвесить, подумав немного решил Коротов. Я послушно избавился от гири и встал на указанную пластину. Над ней начали бегать цифры, пока не остановились на отметке шестьдесят два. «Сойдет. Следующий. Весы, пояс, турник. Не заставляйте меня повторять по несколько раз». Рухнув на скамью, я разминал затекшие мышцы и подпитывал перегруженные меридианы. Пальцы и кисти болели уже сейчас. Кажется, я растянул связки но сдаваться раньше времени — плохая примета. Я, не отрываясь, смотрел, как мои одногруппники по очереди подходили к весам, а затем подтягивались. И с каждым разом удивленные шепотки от группы «Б» становились все отчетливей, а вот смешков я больше не слышал. Учитывая, что к турнику подходили по одному — Сдача норматива затянулась настолько, что когда последний из группы F, парень, не весивший и 60, с огромным трудом подтянулся три раза, я уже полностью отошел и сумел вернуть меридианы в нормальное состояние. Коротов не слишком довольно записывал показатели в таблицу, но даже прозвеневший звонок не оторвал его от дела, и вскоре мы приступили к следующим упражнениям — прессам, приседаниям и, под конец, поднятием штанги. И вот тут я понял, что окончательно выдохся. «Иванов, чего сидишь как неродной?» — усмехнулся физрук. «Подошел, взял, поднял до пояса и выпрямил ручки. Сколько у тебя? Шестьдесят два. Соточку с грифом ему оформите. Ну, вперед!» «Тренер, может, не надо?» — спросил здоровый парень из «Бояр». «Они же полностью и как лимоны. Пять нормативов за раз сдали». А мы месяц к ним шли. «У тебя время болтать есть?» — зло посмотрел на него Коротов. «Соточку! Ну, Иванов, готов или уже отказываешься?» «Что-то мне подсказывает, что спор получается не совсем честный», — усмехнулся я, подходя к штанге. «Но это не значит, что я сдамся». «Ну, давай посмотрим, что у тебя выйдет», — ехидно усмехнулся физрук. Сто кило. В полтора раза больше моего веса. Если отжимание и подтягивание я еще делал, то штанги на свежем воздухе взять было негде. Да и в прошлой жизни я тяжелой атлетикой никогда не занимался. Единственное, что помнил, как правильно поставить ноги и держать спину, чтобы не надорваться. Но сейчас у меня просто не оставалось вариантов. Или я сдам, или... Нет. Отставить. Не будет никакого или. Сдам. Расставив ноги на ширине плеч, я присел, держа спину ровной, ухватился за гриф штанги и с выдохом рванул ее вверх. Пол шага вперед, выпад на одну ногу, штангу на грудь. Кровь застилает глаза, но я держусь. Вдох, черт, как же дрожат ноги. Встать на обе ноги, штанга от груди вверх, держать, Перед глазами начало темнеть, я выпустил штангу на пружинистый пол и, чуть не рухнув, сделал шаг назад. Кровь била в ушах, не позволяя расслышать слова физрука, перед глазами все плыло, но я сумел удержаться на ногах. Почувствовал, что меня поддерживают сбоку за плечо и, кивнув, отошел на скамейку. «Старшой, ты как?» — услышал я голос Лехи, протягивающего мне платок. «У тебя кровь из носа идет?» «Нормально все». С хрипом выдохнул я, удивляясь собственному севшему голосу. В рот тут же попала соленая, и я поспешил вытереть лицо от крови. «Нифига себе нормально. У тебя глаза от лопнувших сосудов красные», — покачал головой Шебутнов. «Прости, старшой, но я боюсь, мы такое не потянем». «Может, вам и не придется» ответил я, кивнув на физрука, который о чем-то разговаривал со сгрудившимися возле него боярами. Судя по недовольным голосам, они о чем-то спорили, но разобрать о чем именно из-за шума в ушах я не мог, пока тренер громко не приказал сменить штангу на шестидесятикилограммовую. И снова пошла очередь. Медленно и печально. И снова я видел, что норматив, поставленный тренером, берут не все. Даже 60 килограмм смогли поднять меньше половины. Я уже думал, что на этом все закончится, но блины на штанге сменили еще раз, оставив только 40, и процесс пошел веселей. «Достаточно», — мрачно сказал Коротов, когда последний из группы F бросил поднятую штангу под ноги. «Стройся». «Напоминаю вам, что наше училище только для элиты». «Мы не готовим нюнь и слабаков, лишь офицеров для военной академии и службы в армии. Настоящих мужчин», — гордо проговорил тренер. «А потому те нормы, которые хороши или даже отличны для других учебных заведений, нам не подходят. Я требую от своих студентов только превосходных результатов, и вы им не соответствуете». Я тяжело выдохнул. Ну да. Сложно было рассчитывать на хоть какую-то объективность, учитывая, что я сам напросился на спор, да еще и не обговорив конкретно условия. Если бы мы занимались на выполнение конкретных нормативов на протяжении последнего месяца, уверен, справились бы». «К вашему счастью, вы и не были моими студентами», продолжил после паузы тренер, и я даже забыл, как дышать. «Ваше упорство и целеустремленность делают честь многим из групп А и Б», хотя средние показатели до них и не дотягивают. Но это не значит, что вы хуже. Вам просто не хватает практики. Сегодня я готов вас поздравить. Я не только принимаю у вас нормативы, но и готов поставить зачет автоматом Всем. «Ура!» — раздалось несколько голосов от наиболее сообразительных, но большинство все еще не верило в произошедшее. «Ура! Ура! Тихо! Тихо!» Усмехнувшись, проговорил Коротов, и мы немедленно стороженно замолчали. Кроме сдачи нормативов по физкультуре у вас будет рукопашный бой на зачет и на результат. Пусть он не сильно отличается от того, что был при поступлении, учащиеся групп А и Б уже сумели продвинуться довольно далеко, так что у вас легкой прогулки не будет. А теперь, наконец, к результатам. По итогам сдачи всех нормативов По средневзвешенному балу лидирует Иванов А.Б. Штанга второй взрослый, подтягивание первый юношеский. Бег, пресс, отжимание и приседания второй юношеский. Работай на сдачу нормативов, а не на общие результаты, и ты сможешь показать класс. Следующий. Семен Олегович говорил и говорил, указывая на промахи или недостатки учеников, но я его уже не слушал. Сдали. Все, мать его. Всей группой. Да еще и автомат получим по одному из предметов. В своем рукопашном бое я тоже не сомневался. А значит, мне осталось получить зачеты или, по крайней мере, допуски к ним. Вот только опять остается вопрос с куратором, который ко мне теплых чувств не питает. «Вольно. Все свободны», — наконец произнес Коротов, когда прозвенел звонок, и большинство тут же направилось к выходу, Я же пошел прямо к физруку, заканчивающему заполнять бумаги. «Благодарю за шанс, ваше благородие», — сказал я, встав рядом. «Когда мы можем сдать практику по рукопашному бою для допуска к зачету?» «Я проставлю вам ее автоматом. Не раз наблюдал за вашими занятиями на полигоне. Впечатлен», — решил Коротов, не отвлекаясь от бумаг. «А вот ты, Иванов, меня разочаровал». Одно дело идти вперед и стараться быть лучшим во всем — это похвальное желание, обязательное для настоящих чемпионов. Но не менее важно здраво оценивать свои силы. Увидев штангу в 100 кило, ты должен был сам сказать, что возьмешь только 80, и тогда никаких проблем у тебя не возникло бы». Закончил я за него фразу, когда тренер взглянул на меня и замолк на полуслове. «Что-то не так?» «Да нет, очень даже так», — проговорил Коротов, внимательно вглядываясь в мое лицо. «У тебя же, кажется, лопались сосуды в глазах». «Да?» — я в зеркало не смотрелся, — спокойно ответил я, пожав плечами. «Естественно, я все это время работал с меридианами и кровообращением, минимизируя повреждения, полученные во время тестов, но устранить их полностью у меня пока не получилось». Вот теперь я удивлен. Впервые вижу, чтобы такие гематомы исчезали меньше, чем за час. Задумчиво сказал Коротов, отложив бумаги, он за плечи повернул меня к свету лицом. «Это действительно... Хм. Теперь мне становится еще интересней, в чем твоя проблема». «О чем вы, ваше благородие?» Не удержавшись, спросил я. «Я видел результаты твоих экзаменов» как по рукопашному бою, так и письменных, и они впечатляющие», сказал физрук, заложив руки за спину. «При других обстоятельствах я бы рекомендовал перевести тебя в группу Е e или даже Б, несмотря на незнатное происхождение. Такие ребята очень нужны в княжеских дружинах и имеют все шансы на получение наследственного рода». «Но?» — снова не сдержавшись спросил я, когда тренер надолго замолчал. «Но у тебя какой-то конфликт с князем Миншиковым, а я ему перечить не стану. Особенно без веской причины», — наконец ответил Коротов, заставив меня выругаться сквозь зубы. «Что заставит вас передумать?» Задумавшись на несколько секунд, спросил я. «Возможно, получение через три года большего количества отличных кандидатов для вербовки в дружины? Я верно уловил направление?» «Не дурак, и люди к тебе тянутся», — хмыкнул Коротов. «Если ты поможешь мне подготовить лучший материал, чем в другие годы, отдам тебе три процента от денег вербовщиков. Сумма вполне достойная». «Не откажусь, ваше благородие, даже готов скинуть, если вы поможете договориться с Ульяновым на сдачу других экзаменов», — попробовал предложить я. «Нет, не выйдет», — покачал головой тренер. С куратором разбирайся сам. Ведомость я сдам, подпишу, так что этот вопрос у тебя окажется закрыт. Но о переводе в лучшие группы забудь. Понял, спасибо и на этом. Сейчас мне пришлось отступить, но зарубку я себе сделал, и даже не одну. «А где вы смотрели результаты тестов?» «В учебной части, а что?» Удивленно посмотрел на меня Коротов. «У студентов к ним доступа, естественно, нет. Да и не поможет тебе это?» «Хотел посмотреть свои результаты», — ответил я, пожав плечами. «Но нет, так нет. Ничего страшного. Давайте я отнесу ведомости». «Подожди, пока заполню», — сказал тренер, и я с готовностью сел поодаль, пытаясь просчитать возможные варианты. Картинка потихоньку складывалась, хоть и не самая радужная. Не все в училище были бездельниками и ворами. Совсем нет. Некоторые, как тренер, были кровно заинтересованы в получении хорошего живого товара. Но не для армии, а для дружин, частных компаний, принадлежащих аристократам. При этом я прекрасно понимал его мотивацию. Не только деньги, сколько связи и личный престиж как человека, воспитавшего хороших вояк. Насколько это пересекается с интересами Суворовых, а, что еще важнее, с интересами России. Сильно сомневаюсь, что император будет рад укреплению чьей-то армии, помимо своей собственной. Впрочем, это совершенно не единичный случай, скорее система, которая выгодна всем аристократам. «Держи», — протянул мне кипу бумаг Коротов. «Еще раз поздравляю с сдачей зачета», и жду на экзамене по рукопашному бою. «Непременно буду, как и вся наша группа», — пообещал я, выходя из кабинета. В коридоре меня ждало мое звено. Остальные ушли в барак, чтобы не толпиться. Тут же ответил на незаданный вопрос Шибутнов. «О чем говорили?» «О том, что нам ничего не светит выше дружинников в княжеском войске», — ответил я, усмехнувшись. «Ну, это уже круто! Не в армию попадем, да еще и с личным дворянством!» — загорелся идеей Леха. «Ради этого стоит пахать». «Стоит», — согласился я, но до учительской больше не проронил ни слова. «День добрый. Мы принесли ведомости о сдаче зачетов. Преподаватель попросил положить часть сразу в архив, а эти документы — к текущим». «Что еще придумали? Сразу в архив» проворчала секретарша, но, увидев мою неотразимую улыбку, вздохнула обреченно. — Ладно, сейчас я отнесу бумаги, и чтобы к моему возвращению вас тут уже не было. — Естественно, — ответил я, требовательно протянув руку, в которую Леха вложил последнюю купленную плитку хорошего шоколада. Секретарша, с трудом скрывшая улыбку, прошла вдоль столов заваленных бумагами, положила ведомость, подписанную физруком на стопку таких же бумаг, а вторую часть унесла в боковую дверь. «Выходим», — приказал я, тут же выбравшись в коридор. «Все все видели?» «Да», — ответил Леха, хотя обращался я не к нему. «Да, если они хранят архив экзаменов за прошлые годы в учебной части, нам нужно получить к нему доступ», — прокомментировала Мария. «Если у нас будут документы из этого архива, останется только получить кристаллы с камеры в медицинском пункте. Тогда нам хватит доказательств, чтобы прижать Меншикова».